Ваймс взбежал по лестнице и, следом за стыкал Пикуль вошел в магазинчик. Детрид стоял среди образцов минералов и явно чувствовал себя неуютно, как человеку бывает неуютно в морге. — Что случилось? — спросил Ваймс. Детрид неловко поежился. — Простите, мистер Ваймс, но я единственный, кто знал, где... — начал он. — Да все в порядке. Ты насчет так-атака? -така? «Откуда вы знаете, сэр?» «А я не знаю. Что такое така-така?» «Это тролль дубин войны», — сказал Детрит. «Интересно, есть ли дубина мира у тех внизу?» — подумал Ваймс, все еще находясь под впечатлением от игрового клуба, который только что посетил. «Хочешь сказать, вы каждый месяц получаете новую войну по подписке?» — спросил он. Но только зря слова потратил. Детвит относился к юмору как к своего рода аберрации, которую можно преодолеть, если разговаривать с человеком медленно и терпеливо. — Нет, сэр. Когда по всем кланам рассылается так така это значит призыв к войне, — объяснил он. — Ох, проклятие. Кумская долина. — Да, сэр. И я слыхал, что глубинный король и Убервальда уже на пути к долине Кум. Улиц только и гудят табинтом. — Эм, динь прорезался тоненький и очень нервный голосок. Ваймс вынул крыжовник и уставился на него. — Нашел время звонить, — подумал он. — Ну? — Двадцать девять минут шестого видеть свое имя, — нервно произнес бесенок. — И что? — Чтобы быть дома к шести и дойти туда пешком, вам надо выйти прямо сейчас, — сказал Бесенок. — Патриций хочет вас видеть. Прибыли клад сигналы и все такое прочее, — настойчиво произнес Детрид. Ваймс продолжал смотреть на Бесенка. У того был явно смущенный вид. — Я иду домой, — сказал Ваймс и направился к выходу. На небе клубились темные тучи предвестники очередной летней бури. том Колодц, они нашли троих гномов, сэр», — сказал Детрид, громыхая следом за Ваймсом. «И вполне похоже на то, что их убили другие гномы, а старые граги скрылись. Капитан Маркоу поставил охрану возле каждого выхода, который нам удалось отыскать». «Но они копают», — подумал Ваймс. «Кто знает, куда ведут все эти туннели». А еще он хочет получить разрешение взломать большую железную дверь на Паточной улице, — продолжил Детрит. — Так они смогут добраться до последнего погибшего гнома. — Что обо всем этом говорят гномы? — спросил Ваймс через плечо. — Живые, я имею в виду. Многие из них видели, как подняли на поверхность убитых. Думаю, большинство... — Сами охотно сунут лом капитану в руки. — Давайте прислушаемся к толпе, — думал Ваймс. — Сыграем на ее чувствительности. к тому же буря уже начинается. Зачем переживать о лишней капле дождя? — Ладно, — произнес он вслух, — скажи ему об этом. Я знаю, туда припрется Отто со своим ящиком для картинок. Так что, когда эту дверь выломают, я хочу, чтобы это сделали гномы. — Ясно. Пусть на картинке будет полно гномов. — Есть, сэр. — Как там юный кирпич? Даст показания под присягой. Он понимает, что это такое? — Полагаю, что он смог бы, сэр. — Перед гномами? — Он сделает энта, если я попрошу, сэр, — сказал Датрит. — За это я могу поручиться. — Хорошо. И пошли кого-нибудь... Отправить сообщение по кладцуру во все городские стражи и всем деревенским констеблям, отсюда и вплоть до предгорий, пусть высматривают шайку темных гномов. Они получили то, зачем пришли и сбежали, я уверен. Вы хотите, чтобы их попытались задержать? спросил сержант. Нет, ни в коем случае не пытаться. Предупреди всех, что у них в руках огнеметное оружие, просто пусть сообщают мне, куда эти темные гномы направляются. — Я скажу именда, сэр. А я иду домой, — повторил сам себе Ваймс. Всем что-нибудь нужно от Ваймса, хотя и не самый острый нож в буфетном ящике. Проклятие, да я вообще, наверное, ложка. Что ж, я собираюсь оставаться Ваймсом, а Ваймс читает «Где моя корова» маленькому Сэму каждый вечер в шесть часов и издает при этом самые правильные звуки. Он поспешил домой стремительными шагами, сокращая путь, где только возможно. Разум его плескался, точно жиденький супчик, а ребра то и дело давали о себе знать. Мы, мол, здесь и болим, нестерпимо. Он оказался у двери как раз в ту минуту, когда Вилликинс ее открывал. — Я доложу ее светлости, что вы вернулись, сэр! — крикнул дворецкий вдогонку Сэму, взбегавшему по лестнице. — Она чистит драконюшни! — Маленький Сэм стоял в кроватке и смотрел на дверь. Ваймсов день стал мягким и розовым. Стул был завален любимыми на тот момент игрушками. Тряпичный мячик, маленький обруч, мохнатая змея с одним глазком пуговицей. Ваймс смахнул их на ковер, сел и снял шлем. Затем стянул влажные башмаки. Когда Сэм-старший сбрасывал башмаки, помещение можно было уже не отапливать. На стене тикали детские ходики, и с каждым тик-таком крохотный ягненок прыгал туда-сюда через запор. Сэм раскрыл пожеванную и обслюнявленную книжицу. — Где моя корова? — объявил он, и маленький Сэм рассмеялся. Дождь барабанил в окошко. — Где моя корова? Это моя корова! — Говорящая вещь, — думал Вамс, пока его рот и глаза исполняли свою задачу. Я должен все разузнать о ней. Почему она заставляет гномов убивать друг друга? Она говорит, бе! это овечка. Почему мы спускаемся в шахту? Потому что слышали, что там совершено убийство. Вот почему. Это не моя корова. Все знают, что гномы сплетники. Глупо просить их держать все при себе. В этом все глубинники. Они считают, что им достаточно приказать, и остальные послушаются. Где моя корова? Вода камень точит. Это моя корова. Где же я видел недавно одну из этих шмякотных досок? Она говорит и го, -го Да, точно, у мудрошлема. И он был встревожен, не на шутку. Это лошадка. У него была доска. Он сказал, что он заядлый игрок. Это не моя корова. Если я и видел гнома, который дошел до ручки, так это был он. У него был такой вид, будто ему до смерти хочется мне что-то рассказать. — Где моя корова? Это было видно по глазам. — Это моя корова. Я был так зол. Не сообщает стражи, на что они рассчитывали. Поневоле подумаешь, что он должен был знать. Она говорит... — Он знал, что я выйду из себя. Это бегемот. И он хотел, чтобы я разозлился. — Это не моя корова. — Очень прах его побери, хотел, чтобы я разозлился. Ваймс фыркнул, затем прополз через весь оставшийся зоопарк, не пропустив ни единого лая или писка, и, подоткнув сыночку одеяльца, поцеловал его напоследок. Внизу послышался звон стекла. О, кто-то уронил стакан, заметила передняя часть его мозга, а задняя часть, которая вот уже более пятидесяти лет благополучно водила его по этим убогим улицам, прошептала. "Проклятие". Они пришли.